Глава шестая. Вика. «Виктория Андреевна, вы подписали документы?» Настя заглядывает в приоткрытую дверь, снова сбивая меня с мысли. «Я же сказала, что внесу правки и тогда подпишу». «Просто обед скоро!» Раздраженно поднимаю глаза и смотрю на нее. «Обед будет по расписанию у тебя, Настя. Закрой дверь». «Я Грымза...» Или эта девица и правда такая раздражающая? Вернусь с семинара и точно напишу рапорт в кадровый. Но не могу я с ней работать. Пусть Илье ее в секретарше определят. Он найдет ей применение, я уверена. Следующие полтора часа работаю спокойно, потому что Настя свалила на обед. Когда возвращается, сбрасывает мне письмо на почту и тут же стучит в дверь. «Виктория Андреевна!» Я там вам письмо переправила с буклетом по семинару. Бронь в отеле подтверждать? Да, подтверждай. Секретарша скрывается в приемной, а я открываю письмо. В буклете подробно расписан план форме семинара, а также вопросы, которые будут разбираться. Я люблю активное обучение, да и на таких мероприятиях налаживаются контакты, что при специфике моей работы весьма полезно. Но за последние полгода это уже четвертый интенсив. А работать-то когда? Директор считает, что именно я продуктивна и с максимальной пользой для фирмы использую данные формы взаимодействия. Но делать нечего. Захожу на сайт и подтверждаю участие. Проверяю, активировала ли бронь в отеле Настя и устраивает ли меня номер. К моему удивлению, она все сделала нормально. Кажется, я и правда жуткая грымза за истерва, раз так цепляюсь к девчонке. А к концу рабочего дня ко мне в кабинет начинается какое-то паломничество. Будто проклял кто-то. Тот за подписью. Тому нужно срочно данные. Этому помочь с отчетом. Илья тоже приходит, да еще и с наездом. Что я, видите, как-то запутанно ему сводку сбросила. Мозги есть? Распутаешь. Бросаю, натягиваю пальто, когда он совсем не собирается уходить из моего кабинета по окончании рабочего дня. Можешь Настеньку попросить задержаться и помочь. Уверена, она не откажет. Беру сумку, клацаю выключателем и выхожу. Охранник закроет офис. «Яд, сцеди перед следующим рабочим днем!» выкрикивает мне в спину Разумовский. оставаясь у меня в кабинете в полутьме. Когда доезжаю до дома, чувствую жуткую усталость. Кажется, будто тело налилось свинцом. Мне срочно нужна ванная с пеной. И бокал терпкой рубиновой жидкости. Можно такой, как на мем-картинке, литра на два. Еще бы шоколадка не помешала, но я прихожу в ужас от того, сколько раз меня потом тренер заставит присесть в зале. Так что без шоколадки. Даже еще не раздевшись, я затыкаю слив и открываю кран. Уже один звук льющейся воды успокаивает и расслабляет. Главное, не уснуть в ванной, как недавно. Кожа потом будет похожа на вспузырившееся нечто. Снимаю одежду и развешиваю в шкафу. А все же есть что-то в том, что живешь одна. Хоть Илья и был аккуратным, однако мог повесить рубашку на мою сторону, ну и мужские носки, лежащие с шайбочками то тут, то там, никто не отменял. А так, красота. Белье сбрасываю просто на пол. И плавно опускаюсь в горячую воду, покрытую ароматной пеной. Блаженство. Прям чувствую, как мышцы расслабляются, спазмы уходят. Даже голова немного начинает кружиться. Хорошо. Уже прошло две недели, как Зернов взял анализы. Молчит. Наверное, ничего хорошего из этого всего. Он увидел, что я безнадежна, и отпустил ситуацию. И я должна. Обещала же себе, что никаких ожиданий. Звонить и узнавать не буду. Как есть, так есть. Еще немного понежившись в ванной, замечаю, что меня начинает клонить в сон. Поэтому обмываюсь, ополаскиваюсь под душем и вылезаю. Натягиваю халат и едва доползаю до кровати. Пустой желудок протестует громким урчанием но я его игнорирую. Уж слишком хочется спать. Весь следующий день провожу в сборах. Нужно взять деловой костюм, две блузы, пижаму и коктейльное платье. Закрытие семинара планируется праздничным вечерним фуршетом. Документы, нужные бумаги, карты, сложила. Косметичку не забыла. Зарядная, одежду в чехол. Выезжать надо часа в 4 утра, так что стоит лечь пораньше. Поэтому ужиную я в 6, а к восьми уже укладываюсь в постель. И даже засыпаю быстро. Семинар проводится в столице края. Ехать не так уж и долго, хоть сама дорога и непростая. Но с термосом кофе в компании я добираюсь спокойно и вовремя. На заселение и подготовку к первому заседанию уходит 2 часа. И вот я на секционном собрании для представителей фармакомпаний. Нам представляют видеоурок роль профессиональных стандартов в деятельности аптечных организаций. Раздают чек-листы для работы в направлении. Слушаем выступления бизнес-тренера в нашей области. После перерыва на кофе всех приглашают уже на общую конференцию с биотехнологами и врачами. Зал большой, слушателей около 40 человек. На раскачку и знакомство времени нет. После короткого вступительного выступления о важности слаженной работы всех сфер здравоохранения переходим к прослушиванию докладчиков. Первым выступает нейрохирург из Москвы о современных возможностях и о том, что привнесла роботизация операции конкретно в его практику. Потом выступают еще несколько врачей из разных областей. А потом я с удивлением узнаю о вышедшем к трибуне докладчике Захара. Оказывается, он еще и наукой занимается. Ему, кстати, очень идет не только медицинский костюм, но и деловой. Его выступление кажется мне интересным. Я внимательно слушаю, как и остальные. Зернов говорит профессионально, уверенно, четко. Ставит акцент на естественности процесса родов и важности мягкого родовспоможения. На необходимости четко определять, нужны ли в процессе родов те или иные препараты и что следует данный вопрос контролировать строже. «Доктор просто красавчик!» тихо комментирует девушка, сидящая сзади своей соседки. «Надо будет вечером на фуршете познакомиться ближе. Думаешь, такой не женат?» «Ну, кольца я не вижу». Меня почему-то невероятно раздражает их болтовня. Нет бы профессиональные качества человека оценить, так они сразу ему в штаны лезут заглянуть. После общей конференции, к своему сожалению, Я зерного не нахожу. И поинтересоваться не у кого, куда он подевался. Может, выступил и уехал? Весь день напряженно работаем снова по секциям. Итоги подводят психологи. Все дружно релаксируют под музыку и желают соседу хорошего дня. Эти вот реверансы – моя самая нелюбимая часть подобных мероприятий. Мы не друзья. Мы – конкуренты. Точка. Почему я должна строить из себя саму мисс Доброжелательность? Торжественный вечер закрытия интенсива объявлен на 8. Будет благотворительная акция. Деньги организаторы передадут в фонд помощи детям с ДЦП. Отдохнуть получается совсем недолго. Но я сюда не расслабляться приехала. Этот вечер только выглядит как отдых после интенсива. На самом же деле тут будет витать дух конкуренции и соперничества. Застегиваю тонкий замок на платье. Подкалываю волосы в низкий небрежный пучок и подвожу чуть ярче помаду. Своим отражением я довольна. Празднично и неформально, но в то же время довольно строго. Темно-бордовое платье обтягивает талию, но по бедрам, до самого пола, спускается свободной волной. Декольте и спина глухие, открыты только плечи. Считаю, что для подобного мероприятия идеально. А игры добавляют замшевые туфли на шпильке. Когда выхожу из номера, прямо возле двери встречаю мужчину. Я помню его. Сидел от меня через два кресла на общей конференции. Виктор протягивает руку для знакомства. Не успел представиться на кофе-брейк. Виктория. Пожимаю его ладонь с улыбкой и едва сдерживаюсь, чтобы не помощиться от того, что она влажная. Всякое бывает. Может, жарко человеку, но меня коробит почему-то. Я проведу вас в зал. Я решаю не отказываться. Человек ко мне доброжелательно. А я и вправду веду себя как стерва. Мы вызываем лифт и спускаемся в зал торжеств. Здесь все оформлено стильно и ярко. Народу уже достаточно, хотя мы вроде бы не опоздали. Виктор знакомит меня с двумя представителями одной из фармакомпаний. Потом предлагает бокал шампанского. «А вон и доктор!» — слышу за спиной знакомый голос. «Это та самая девушка, что сидела сзади меня». Она выглядит очень хорошо. Длинное темное платье, не особо много скрывающее до пояса. Яркий мейк, волосы зализаны в длинный хвост. Она берет с подноса бокал с шампанским и направляется в сторону небольшой сцены. И как раз там я вижу Зернова. Он с кем-то беседует. Оказывается, он все же здесь. Я отойду, сообщаю своему незапланированному спутнику и тоже отправляюсь в сторону, что и девица.